Государь Иван Васильевич хранил в Вологде серебряную казну и держал в значении самых заклятых врагов своих, доверял вологжанам. Владел Вологдой, кубенный за зельем брат его Андрей Меньшой, верный соратник в государевых делах, а потом и вовсе отошла Вологда в отчину великому князю. Поэтому большие надежды возлагал салтык на вологодских служилых людей, свои надежды. почти что московский а вологодский наместник симён пешко сабуров был старым знакомцем салтыка наместник симён встретил государева воеводу без лишней торжественности но тепло уважительно в ответах не лукавил да и зачем был ему лукавить если к походу всё было подготовлено как подобает насады ушку и снаряжены Вещали эти фики, что удалось по оружейным клетям собрать, стоят под навесом на дворе, припасы в амбарах на намесьчем же дворе. Вологодские ратники к походу готовы, и воеводы их Осип Ашеметков только слово ждет, чтоб воинство свое для осмотра представить. А что до товара с сибирскими народцами воевать и князцев их жаловать, да пусть только пальцем поманит воевода Салтык, Купчишки сами набегут, приволокнут, что надо. Эхо, весело как-то всё получалось с вольгть. Не тороплив и немногословен был наместник Семён, но рассудиителен. Тионов и десятников держал усердных, праворных, да и остальные вологоджане помогали наместнику, чем могли. Свои ведь кровные ратники уходили в опасный поход за камень, как им было не продеть. получился для Ивана Сылтыка вроде как отдых перед дальней дорогой без него всё свершалось в Володи как надо самому лучше не сделать да и помощники были хороши Фёдор Брег досматривал вратников пещаник лёвка обрядил хлопотал у наряда личко с холопом ишнырял по малому торжку закупал товар Советовали ему знающие люди первонаперво брать топоры, ножи, иконки резные и каменные, чем Волк да славится, полотенца льняные с красными петухами. Нарядный был товар, глаза разбегались. А суда можно было и не смотреть. Вологодские корабельные мастера и осначи славились по всей Руси. В наместничьих хоромах... стоявшихся возле главной городской площади с потешным названием Линейная площадка было тихо, тепло, уютно. Тишина и ничего не делали ни располагали к дивитным беседам. Обычно сидели втроём: воевода Салтык, наместник Семён Пешек и священник Арсений, которого наместник сдал давно и к которому относился с заметным уважением. Салтык же сблизился с Арсением за дорогу. Вместе ехали в санях от самой Москвы. В дальние дороги, под взвизги и полозьев и загадочные лесные шорохи, приоткрывается самый скрытный человек. А тут еще оказалось много общего и в судьбе, и в мыслях. А Арсений чем-то напоминал Салтыку приятелей дьяка Федора Курицына. Говорил Арсений просто, по-мирскому. На Божью волю не ссылался, но искал причины людских поступков в них самих, тоже о разуме толковал, что единственно освещает путь человека. И наместник Петр мыслил вольно, легко было с ним беседовать, о многом говорили, но больше всего о земле сибирской, о человекцах, незнаемых в восточной стране, о языцах разных и иновиденных. понаслушался на Москвевой его до солтыка Сибири всякого сомнительных были и явных не бы лиц будто живёт за камнем по соседству с югорской землёй некая самаять мол гонзеев человечну едят война есы моять по пуплах мата до дол от пупа вверх якши прочие человецы рты на темени Они говорят, страна-то обильно с ясным, но зима жесточайшая до такой степени, что птицы замерзают на лету, а из обилия снега никакие животные не могут ходить, кроме собак. Четыре большие собаки тащат сани, в которых сидит один человек с необходимой едой и одеждой, только тем и спасается, а снега будто бы не сходят даже летом.